Судьба избавит Баха от зрелища трагического конца сына. Несмотря ни на что, Фридеман останется в памяти поколений талантливейшим художником, исполнителем и композитором. В биографии Иоганна Себастьяна Баха Форкель напишет о Фридемане. «При его игре на органе меня охватывал священный трепет. Все было так величаво и торжественно, Вильгельм Фридеман по оригинальности мыслей приближался к отцу. Но сейчас, в дни пребывания в Дрездене, Йоганн Себастьян мог оставаться довольным Фридеманом. Иммануэль — музыкант более легкой мысли, беззаветно любит чимбала и оркестровую музыку. С ним легко отцу-кантору. Иммануэль служит клавесинистом в церкви святого Фомы. Однако музыканту увлекли юридические науки, и Мануэль заговорил с отцом о своем намерении уехать из дома. И он уехал. Второй сын уехал вскоре во Франкфурт на Майне, где продолжил юридическое образование, но не оставил музыки, и даже создал в этом городе студенческое музыкальное общество по подобию Лейпцигской коллегии. Беда с третьим сыном Марии Барбары, Иоганн Готфрид Бернгард. Обучался в Томас-Шуле, окончил ее экстерном. Неплохой органист, с искрой дара, но непоседливый, не склонный к размеренному баховскому порядку жизни. Он не ужился в семье. В июне 1735 года по рекомендации Агана Себастьяна Бернгард был допущен к испытаниям на освободившуюся должность органиста в одной из церквей Мюльхаузена. Там помнили, знали Баха отца, и сын был принят со вниманием. Однако осенью 1736 года, как раз перед поездкой Огана Себастьяна в Дрезден, пришла в семью тревожная весть. Бернгард покинул служебное место и город. Где он? Беглец Бернгард объявился в скором времени, и первой заботой Себастьяна была забота о новом устройстве сына. На этот раз отец рекомендовал его органистам же в небольшой городок Зангерхаузен. В середине января 1737 года Бернгард сдал испытание и был принят на службу. Отец сам похлопотал и об устройстве взрослого сына-музыканта в надежном доме, в квартире почтенного купца Юагана Фридриха Клема. В сохранившемся письме Себастьян просит у Клема пристанище близкому ему лицу, одному из детей, не называя почему-то имени сына. Но не дано было сбыться надеждам отца. Молодой органист оказался нестойким человеком, способным Недостойные выходки. Образ жизни, какой он повел в маленьком городе, привел к грустному концу. Наделав долгов, он в начале 1738 года снова сбежал, бросив место органиста. Говорили, что непутевый Бернгард объяснял кому-то свое бегство желанием учиться в университете. Отец подавлен известиями о поведении сына. Кроме знакомого уже читателя письма Эрдману, волнующими документами, где проступает перед нами облик воистину надломленного бедой отца, остались в рукописях Баха именно его обращение к купцу Клему и его жене. Вот текст одного из этих писем от 24 мая 1738 года. Милостивый государь и многоуважаемый господин Клем. Надеюсь, что вы не сочтете за обиду и извините меня за то, что по причине моего отсутствия я не смог раньше ответить на ваше любезное письмо. Всего лишь два дня назад я вернулся домой из Дрездена. Какой боли и мучений мне стоило написать этот ответ? Вы, милостивый государь, легко можете себе представить, Ибо вы тоже являетесь любящим и заботливым отцом своих милых детей. Моего, к сожалению, неудавшегося сына я не видел с тех пор, как он имел честь воспользоваться вашим любезным гостеприимством».